Глава тридцать шестая Не знаю, спала ли я этой ночью, в какой-то момент просто выплыла из тяжёлого мутного забытья и обнаружила себя на неразобранной кровати. Некоторое время смотрела в окно, за которым занимался тусклый рассвет, и пыталась сообразить, что случилось. А потом душной лавиной хлынули воспоминания. Великолепный, потрясающий, красивый мужчина в белом камзоле, безупречно галантный и отстранённый, близкий, руку протяни и коснёшься, и такой недосягаемый. Свидание скорее похоже на торжественное награждение одной из верных подданных за заслуги перед королевством. Смеющееся лицо принцессы Амалии, похожее на моё собственное, лицо счастливой соперницы, той, которую он так и не смог забыть. Мир разом растерял все краски, стал серым, как тот наступающий день за окном. Безрадостный день. Первый из целой вереницы таких же тоскливых и холодных, что потянутся следом. Аллорт, как мне прожить их без тебя? Горло сдавило спазмом, перед глазами всё поплыло. Чёрт, зачем я проснулась? Как хорошо было ничего не чувствовать. В щеке осторожно коснулось что-то пушистое. Я повернула голову и увидела Масю. Видимо, она очень переживала за меня, раз не ушла спать в свою коробку, а так и сидела рядом на подушке. «Масенька...» Я протянула руку и погладила мохнатую круглую голову. Голос предательски дрогнул. Захотелось зарыться под одеяло, свернуться в комочек и отключиться на неделю, на месяц, на год. Впрочем, вряд ли через год что-то изменится. Я поднялась, сходила умыться, заказала завтрак, съела его и не потому, что проголодалась, а потому что следовать давно заведённому порядку было легче. Немного, но легче. Сунула сладкую булку в мазь и стала собираться на занятия. Учебники, конспекты, расписание — всё это теперь казалось таким далёким. В последние дни события развивались стремительно, и на учёбу в их плотной череде вообще не оставалось места. Сегодня в расписании стояли две пары лекции и два практических занятия. Очень загруженный день. Впрочем, так даже лучше. Не будет времени думать о всяком несбыточном. И основа заглянула в расписание. Первая пара — гадание на картах. Разумеется, не на картах Таро, а на тех самых загагулинах, в которых я ни черта не разбиралась. Я покосилась на стопку одежды в шкафу, под которой в подаренном дознавательном пакетике лежали мои карты, а потом решительно запустила руку и вытащила их оттуда. Неопределённость худшая изыток. Так зачем мучиться и страдать, переходя от отчаяния к глупой надежде? В конце концов, предсказательница я или нет, Сейчас сделаю расклад и узнаю, что ко мне его величество чувствует. Есть ли на самом деле соперницы и и вообще всё, что захочу. Эти карты точно дадут ответы, и там не будет никаких недомолвок и разночтений. Я задумчиво перетасовывала колоду в руках, когда в дверь постучали. Вот не буду отвечать. До занятий ещё хороших полчаса, и нечего меня беспокоить попусту. Но в дверь постучали ещё раз, на этот раз громче и нетерпеливее. Я сложила карты в пакет и сунула их обратно на полку. Если что-то настойчиво мешает разложить карты, значит, время узнать ответ не пришло. Это вам скажет любая предсказательница, даже без высшего магического образования. Распахнув дверь, Яноск к носу столкнулась с Грети. Лицо у неё было взъерошенное и перепуганное. "Что? Неужели опять что-то случилось?" равнодушно спросила я. Сил на то, чтобы бежать и кого-то спасать, не было. Пускай все спасаются как-нибудь сами, без моего участия. Вас приглашают в королевский дворец, лично его величество, и велит взять вашего питомца. Она с любопытством вытянула шею, пытаясь заглянуть мне через плечо. У вас есть питомец? Равнодушие и апатия сразу прошли. Всё-таки король решил отобрать Масю. Что там он говорил? Есть у него одна идея. Пусть только попробует, уж я ему устрою. Его величество велел прибыть немедленно, между тем продолжала Гретта. Так что времени на сборы мало. Хранится у меня одно платье, но оно немного неудачное, поэтому ко двору его не надевали. А вот только другого выхода нет, поэтому придётся. Не придётся, перебила я. Пойду прямо так. Но это не по протоколу, забормотала Гретта с сомнением, разглядывая моё форменное платье и мантию. Не по этикету, не положено. Сомневаюсь, что его величество велит бросить меня в тюрьму за такое неуважение. В конце концов, он сам сказал явиться немедленно, а значит, переодеваться некогда. Я провожу тебя к порталу, спросила Грета. Нет, зачем? У меня есть цветок, горько усмехнулась я. Вот уж неосмотрительно со стороны его величества оставить мне этот подарок после того, как он вновь начал общаться со своей бывшей невестой. А вдруг я появлюсь в самый неподходящий момент и испорчу всю романтику? Я быстро закрыла дверь, хотя Греята по-прежнему пыталась заглянуть мне через плечо, видимо, хотела рассмотреть того самого таинственного питомца. Но когда я повернулась, Мася уже дисциплинированно сидела в коробке. Кажется, она вовсе не против отправиться во дворец. "Не волнуйся, Масенька", сказал я, подхватывая коробку. "Я тебя в обиду не дам. Никому. Даже всяким злым и вредным королям. Ясно?" Мася потёрлась пушистой головой о мою руку и улеглась поудобнее. А я оторвала лепесток, и через мгновение оказалось возле чуть приоткрытой двери в какой-то зал. Судя по всему, огромный. Во всяком случае, через ту узкую щель между створками не было видно, где он заканчивается. Удалось рассмотреть только длинный ряд громадных окон по боковой стене, кусок высоченного потолка и такой же кусок светлого мраморного пола. Из зала доносились голоса. Я на цыпочках подошла поближе, прижалась к двери, чтобы меня не заметили, и замерла, затаив дыхание. «Конечно, подслушивать нехорошо, но...» «Речь явно шла о моей массе, а это всё меняло. Мне необходимо было узнать, что задумал его величество. Мало ли что за идея пришла ему в голову». «Я категорически против», — отрезал незнакомый мужской голос, низкий, чуть хрепловатый. «Я видел, на что способны эти твари. И последнее, чего бы мне хотелось, чтобы с кем-то из них столкнулась моя жена. Дружище». заговорил второй, и моё сердце подпрыгнуло на мгновение, перестав биться, а потом заколотилось с удвоенной скоростью, причём сразу и в горле, и в животе. Этот голос я ни с каким бы не ни спутала, никогда. Его величество король Алард I. Неужели ты всерьёз думаешь, что я мог бы подвергнуть опасности леди Юлию? Кусочки головоломки мгновенно встали на место. Теперь понятно, кто там спорит с его величеством. Тот самый магистр Рониур, супруг леди Юлии. И кажется, гениальный план короля ему совсем не нравится. Эта тварь, начал он. Но король закончил за него. Спасла мне жизнь, а ещё всеми лапами обнимала почтенного графа. Последние несколько дней она живёт в комнате у обычной студентки-первокурсницы и умудрилась ни разу не показаться никому на глаза. Умная обычной студентки, я прикрыла глаза, медленно выдохнула. Вот, значит, как. Таро можно и не раскладывать, и так всё предельно ясно. «Да будь эта паучиха хоть академиком!» — отчеканил магистр Ронюр. «Я не позволю!» «Уважаемые господа!» — звонко перебил его третий голос, женский, смутно знакомый. «А моего мнения спросить вы не хотите?» «Кто ещё там?» «Юлия, ты не понимаешь!» — мягко заговорил магистр Ронюр. «Ясно, леди Юлия тоже здесь. Хотя нет, не ясно. Зачем?» «Я всё прекрасно понимаю, и я совершенно уверена, что ваша мазь ничуть не опаснее моего рыжика». «Отличный аргумент, леди Юлия», — тихо рассмеялся король. И от этого смеха стало щекотно в позвоночнике, а волосы на затылке встали дыбом. «Ваш <кхм> огнедышащий рыжик, пожалуй, самое опасное чудище королевства». «Хотела бы я посмотреть на этого рыжика, или не хотела бы?» «Ладно», — сдался магистр Ронюр. «Но имей в виду, если она хоть лапу протянет в сторону Юлии, я ее тут же уничтожу». «И я тебе помогу», — заверил Аллард. «Но она не протянет. У меня была возможность пообщаться с темным магом. Все эти прорывы, когда чудовища сыпались на нас с неба, — побочный эффект от одного из ритуалов. Темный и из того мира пытался выкачать энергию для своего кристалла бессмертия. Они совершенно не хотели на нас нападать, просто их затягивало в образующиеся пространственные дыры». Они приземлялись, видели, что их атакуют и начинали обороняться. Они не злые и не добрые, такие же, как и мы. Ну, внешне чуть-чуть отличаются. Я растроганно шмыгнула носом. Вот, значит, как король на самом деле относится к моей массе. Не боится, не презирает, а считает, что она такая же, как и мы. Леди Полина, входите уже, сказал его величество. Я дёрнулась от неожиданности, больно стукнувшись о створку, отпрыгнула и потёрла ушибленный лоб. Чёрт! Он что, сквозь дверь видит? И давно он меня засёк? Я глубоко вдохнула, выдохнула, одёрнула платье и приняла независимый вид, что с пылающими щеками было довольно проблематично, толкнула дверь и шагнула внутрь. Зал оказался действительно огромным. Это они так подготовились к тому, что масса может увеличиваться в размерах? Добрый день, ваше величество. Добрый день, леди Юлия. Добрый день, магистр Ониур. Король и магистр склонили головы. Привет, весело улыбнулась леди Юлия и помахала мне рукой, давая понять, что нормы дворцового этикета временно отменены. Покажешь своё страшное пристрастное чудовище. Страшная пристрастная масса с любопытством высунулась из коробки. Но зачем? задала я свой главный вопрос, не двигаясь с места. Похоже, его величеству посвятил всех в свои планы, кроме меня. Я ментальный маг. Ну, то есть, пока ещё учусь, но Аларт считает Аларт внутренне приятно кольнуло. Просто Аларт. Причём какое мне теперь дело? Да и стоит ли удивляться, она же на его лучшего друга. Что мы с твоей магией можем установить ментальную связь и вроде как пообщаться. Ух ты, было бы здорово. Наконец выдохнула я и сказала Маше: Это Юлия, и она хочет с тобой немножко поговорить. Я осторожно передала коробку и заметила, как напрягся магистр Рониур. И тоже приглась, пусть только попробует тронуть мою массу. Какая пушистая прелесть, проворковала Юлия. Не бойся, маленькая, я тебя не обижу. Она уселась на пол, прямо в синей студенческой форме и поставила коробку перед собой. Какое-то время они с массей просто смотрели друг другу в глаза, а потом Юлия сказала: Имя Мася ей очень нравится. Оно ей подходит. Дома её звали похожим образом, но вряд ли я смогу это воспроизвести. Вы понимаете друг друга? с интересом спросил король. Да. И те из присутствующих, которые боятся за мою жизнь, могут расслабиться. Мася совершенно не агрессивна, по крайней мере, до тех пор, пока никто не отрывает лапки её друзьям. Так что пока я не начну выламывать руки леди Полине, я в полной безопасности. После этих слов магистр Ронюр немного успокоился, но всё же был на чеку. «Может быть, ты хочешь что-нибудь у неё спросить?» Юлия обернулась ко мне. «Я? Конечно, хочу». В следующие полчаса выяснилось, что моя Мася не совсем детёныш. По их паучьим меркам она скорее подросток. Что ковры, которые она создаёт, — это произведения искусства. В своём мире она думала, что так будет зарабатывать себе на жизнь. И в принципе, в этом мире будет не против, если ей устроят какую-нибудь выставку. Весть о том, что вернуться домой уже не получится, она восприняла спокойно. Она здесь уже привыкла, и еда тут вкусная, особенно пироги и плюшки, гораздо вкуснее, чем какие-то мухи. К тому же, у неё тут появились друзья, и это не только я. Она требует, просто категорически требует, чтобы ей разрешили общаться с её другом. Они ведь почти как родственники. Он тоже пушистый. Вскоре к этому интервью присоединился король, а под конец даже магистр Рониур увлёкся и задал пару вопросов. «Мне кажется, все уже немного устали», — вздохнула я, заметив, что Мася не терпеливо сучить лапками. Да и Юлия выглядела бледной. Наверное, ментально общаться с иномирным созданием занятий не из лёгких. «Что скажете, леди Юлия? Это существо может жить вместе с леди Полиной?» — спросил король. «Может». Улыбнулась Юлия и протянула мне коробку, потом стала сама. Мне, пожалуй, уже пора на занятие. Мне тоже. Магистр Рониур приобнял супругу за талию и поскорее увёл. Видимо, опасался, что король придумает ещё какие-нибудь тесты. Но его величество молча стоял, скрестив на груди руки, и смотрел на меня своими невозможными глазами, синими-синими, такими потрясающе яркими на смоглом лице. Я сглотнула и с трудом отвела взгляд. Вроде бы пока я была увлечена происходящим, чувствовала себя вполне неплохо, но сейчас в горло снова подкатывали слёзы, и я с ужасом понимала, что ещё немного, и я не выдержу. Бессильно разрыдаюсь. А вот этого нельзя было допустить никак, ни в коем случае. До свидания, ваше величество, сдавленно прошептала я, развернулась и шагнула к выходу.